Глава 17. Крушение в галактике. В конце коридора появились солдаты Лиги. Гордон знал, что игра его кончена, тем не менее, обратил к ним свой атомный пистолет. Полутьму разорвали вспышки. Несколько человек повалились, но пистолет умолк. Заряд его исчерпался. Солдаты бросились к Гордону. И тут это случилось. Корпус Дендри пронзила болезненная вибрация. Небо за иллюминаторами словно воспламенилось. Имперский корабль заметил нас и обстреливает, дико крикнул голос в динамиках. В нас попало. Треск по обшивки и креплений добавился пронзительный свист выходящего наружу воздуха. Потом раздались быстрые щелчки автоматически возводящихся переборок. Коридор, в котором стоял Гордон, Вдруг перегородила непроницаемая стена. Она отрезала Гордона от нападающих. «Всем по местам! Надеть скафандры!» Прозвучала в громкоговорителях команда Деркундиса. «Мы разбиты и должны сражаться с этим имперским крейсером!» Били колокола, завывали сирены, залпы бортовых атомных орудий отзывались короткими толчками отдачи. Далеко в пространстве, в необъятной черноте, Гордон увидел вспыхивающие и пропадающие точки света. Дуэль в космосе, лишённая защитного поля Дендра, словно мишень предстала перед патрульным крейсером, от которого пыталась уйти, и тот немедля открыл огонь. Но и она не осталась в долгу. Что с Лианной? подумал Гордон. Если она ранена, он повернулся и вскарабкался по трапу на среднюю палубу. В коридоре навстречу ему бежала Лианна, бледная, но не теряющая самообладания. "Я нашла скафандры", воскликнула она. "Скорее, Азард. Корабль может развалиться в любую минуту". Скафандры висели в одном из шкафов, расположенных по всем стратегически важным точкам корабля. Гордон и Лианна вернулись в каюту и торопливо натянули скафандры, металлизированные с круглыми прозрачными шлемами. Податчик кислорода включился автоматически. В радиофоне раздался голос Лианны. Кажется, подруль собирается разнести нас в щепки. Гордон не отрывался от иллюминатора. Дендра непрерывно маневрировала на большой скорости, уходя из-под ударов и одновременно отстреливалась. Далеко в пространстве вспыхивали и гасли крохотные световые точки. Дистанция была настолько огромной, Что разрывы мощных атомных снарядов выглядели булавочными уколами. Небо опять заполыхало ослепительным пламенем. Снаряд рванул совсем близко. Дендра содрогнулась в беззвучных потоках энергии. Гордона и Лянну бросило на пол. Гул маршевых турбин заметно упал, но защёлкли автоматические переборки. Пробоина в машинном отделении, закричал кто-то в радиофоне. работает только два генератора. Держаться, ответил решительный голос Деркундиса. Сейчас мы уничтожим этот имперский крейсер своим новым оружием. Новым оружием, Гордон вспомнил слова Шваркана о новом секретном оружии, против которого нет защиты. Лианна, им теперь не до нас, воскликнул он. Вот наш шанс к побегу. Если мы завладеем спасательной шлюпкой, то сможем добраться до этого крейсера. Леанна не колебалась. "Я готова, Зарт. Тогда идёмте", приказал он. Они долго бежали по пустынным коридорам, Дендросильна качала, миновали орудийную галерею. Облечённые в скафандры артиллеристы были поглощены сражением и ничего не заметили. "А вот и ту печок. Шлюз ведущий к одной из прикреплённых к корпусу спасательных шлюпок". Гордон взялся за рукоятки. "Леанна, как открыть люк?" Кана тоже подёргала ручки, безрезультатно. Зард, автоматический замок заблокирован. Это значит, что шлюпка повреждена. Гордон не дал отчаянию охватить его. Ничего, найдём другую, уверенно сказал он. Дендру качала, трещали шпангоуты и переборки. Забортом один за другим ослепительно взрывались снаряды. И вдруг в радиофоне раздался громкий торжествующий голос Деркундиса. Наше оружие достало их. Всем бортом, огонь. И почти тотчас же послышался весёлый возглас. Есть. В иллюминатор рядом со шлюзом Гордон увидел далеко в пространстве яркую вспышку, похожую на новую звезду. Да, это была теперь не крохотная точка, а ослепительная звезда, загоревшаяся и тут же погасшая. Они уничтожили чем-то имперский крейсер, воскликнула Лианна. Сердце у Гордона упало. Но мы ещё можем бежать, если проникнем в одну из шлюпок. Они повернулись, чтобы идти обратно. Но в этот момент из бокового коридора выбежали два растрёпанных офицера. Вот они, крикнул первый, хватаясь за атомный пистолет. Гордон кинулся навстречу. Корабль снова дёрнуло, и они покатились по палубе, вырывая друг у друга оружие. Потом Гордон услышал новые голоса и почувствовал на себе множество рук. Его вырвали из схватки противника и грубо поставили на ноги. Задыхаясь, Гордон увидел Лианну, окружённую десятком облачников. Их возглавлял Деркундис. Лицо за забралом шлема было искажено бешенством. Предатель раскрежетал он. Я предупреждал Шаркана, нельзя доверять императорскому отродью. К стенке обоих потребовал кто-то. Это из-за них мы чуть не отправились на тот свет. Нет, отрезал Деркундис. С ними пусть разбирается вождь, когда мы вернёмся в облако. Вернёмся? горько возразил другой офицер. Дендрей сколечена. Последние два генератора еле дышат. Спасательные шлюпки повреждены. Мы не пройдём и полдороги. Лицо Дэркундиса не изменилось. Тогда нам нужно спрятаться, пока штормкан не пришлёт спасательный корабль. Мы вызовем его по шифрованной волне и доложим о случившемся. Спрятаться? вскричал офицер. Здесь пространство империи. Патрульный крейсер Наверняка сообщил о стычке. Не пройдёт и суток, как сектор будет киシェть кораблями. Деркундис поволчий оскалился. Знаю, нам придётся уходить отсюда, но я знаю, куда идти. Он ткнул в иллюминатор на близкую медного цвета звезду, ярко сиявшую сквозь огненную дымку туманности Ориона. У этого солнца есть планета, обозначенная на картах как необитаемая. там мы укроемся и вызовем помощь проклятые имперские крейсера недолго будут искать нас если мы оставим разбитый корабль но на картах указано что система находится в центре полевого циклона на двух турбинах туда не пробиться заметил облачник вихрь понесёт нас парировал деркундис а для спасательного корабля он не помеха идём туда на максимальной скорости какую способны дать генераторы. Энергию оставим только для связи с Талларной. Мы сможем вызвать её лишь когда окажемся в безопасности на этой планете, он прибавил, указывая на Гордона и Лианну. А этих двоих связать и приставить к ним человека, который всё время держал бы их под прицелом. Исполняйте. Лин Кайл Гордона и Лианну втащили в одну из кают стенки которой были сильно побиты во время битвы. Там их бросили в пружинные вращающиеся кресла. Привязали руки и ноги прочными пластиковыми ремнями. Потом офицер удалился, оставив с ними высоко вооружённого часового. Гордону удалось повернуть своё кресло так, чтобы видеть Лианну. "Я старался как лучше", тихо сказал он, но всё только испортил. Она ответила отважной улыбкой и запрозрачно забрала шлем. Это был необходим азарт. По крайней мере, мы расстроим планы Шоркана. Однако Гордон понимал, всё кончено. Его попытка выдать Дендру имперскому патрулю завершилась полным провалом. Чем бы ни было новое оружие облачников, оно оказалось слишком мощным для патрульного крейсера. Он достиг одного продемонстрировал облачникам, что он враг. Предупредить трона об измене теперь не удастся. Их с Лианой снова доставят в облако, в лапы диктатора. «Этому не бывать», – поклялся себе Гордон. «Прежде заставлю облачников убить нас». Несколько часов генераторы натужно ревели, расходуя последние запасы энергии. Потом умолкли, начался свободный полёт. Скорее Дендра вошла в светящуюся дымку огромной туманности. Время от времени из недр звездолёта доносились зловещие скрипы. Когда на смену охраннику пришёл другой солдат, гордан узнал из их разговора, что из всех офицеров и рядовых в живых осталось лишь 18. Через несколько часов возникла болтанка. Повреждённый корабль попал во власть сильных пылевых течений. Гордон понял, что они входят в тот самый циклон, о котором говорил Лин Кайл. Качка усиливалась. Казалось, Дендра разваливается на части. Потом раздался оглушительный треск, а следом громкий шипящий звук. «Из отсеков выходит воздух», – шепнула Лианна. «Без скафандров мы бы уже погибли». Смерть и так была рядом. Беспомощный корабль швыряли могучие пылевые вихри, несшая его к планете цели. Медленно тянулись часы. Теперь Дендра использовала остатки энергии, чтобы не поддаться притяжению Медного Солнца, к которому она приближалась. Гордон и Лианна ловили в иллюминатор лишь случайные проблески света. Потом увидели планету, вращающуюся вокруг этого Медного Солнца. Мутно-желтый дымящийся шар – Загремела последняя команда Деркундиса. По амортизаторам жёсткая посадка. Солдат, стороживший пленных, пристегнулся в свободном кресле. Сквозь дыры в обшивке за свистел воздух. Гордон успел заметить мчавшиеся навстречу сплошные жёлтые заросли. Двигатели на заднем взвыли, стараясь замедлить падение. Потом был страшный толчок, и наступила тьма.